Часть четвертая, глава первая. В июне 1918 года красногвардейские отряды гигантским полукольцом развернулись у маньчжурской границы. На крайнем правом фланге многоверстного фронта, где вал Чингисхана уходит из русских степей в монгольские, на курганах с пограничными маяками встали сторожевые пикеты первого аргунского полка. На востоке занимали пограничные аргунские станицы полки Кобзоргаза. Но в центре, у линии железной дороги, крепко вцепился атаман Семенов в последний клочок Забайкалья. Байкалье. Ключевым пунктом его позиций была Тавын-Талагой, пятиглавая сопка возле границы. Все отроги ее были изрыты окопами и ходами сообщения, опутаны колючей проволокой. Даурская степь просматривалась с сопки на большое расстояние, Ни одного скрытого подступа к ней не было. Заметив малейшее движение на позициях красных, открывали семеновцы артиллерийский огонь. Даже для одиночных всадников не жалели они японских шимос и шрапнелей. Преследуя Баргутов-полковника Казагранди, первыми вышли на границу восточнее Тавын-Талагоя, партизанская бригада Вихрова-Петелина и второй Аргунский полк. Они оказались далеко в тылу главных сил противника, удерживавших станции Шарасун и Мациевскую. Стоило им овладеть сопкой, как Семеновской армии были бы отрезаны пути отступления за кордон. Чтобы предотвратить эту опасность, Семенов срочно усилил гарнизон тавын последним своим резервом, двумя офицерскими ротами особого маньчжурского отряда и ротой, переодетых в русскую форму японских солдат. Не согласовав своих действий со штабом фронта, связь с которым была крайне затруднена, Вихров Петелин и новый командир второго аргунского Филинов, выбранный вместо Балябина, который был назначен помощником Лазо, решили взять сопку внезапной ночной атакой. Горевшие нетерпением покончить с атаманом и разъехаться по домам, все бойцы на отрядных митингах дружно проголосовали за атаку, и командиры принялись мудрить над планом предстоящей операции, забившись от жары в пастушью землянку. Вечером, едва померкло над степью заря, сотни аргунцев и петелинцев стали накапливаться во всех падях и лощинах на подступах к сопке. Запрещалось курить и громко разговаривать, на морды коней были надеты холщовые торбы, а бойцы повязали на руки белые повязки. Сотни двигались шагом. В росистых травах чуть слышно шелестел конский топот, поскрипывали седла, позвякивали стремена — Сосредоточенно и хмуро прислушивались люди к ночной тишине и все поглядывали на смутно видимые на фоне сумеречного неба черные вершины загадочно молчавшей сопки. Четвертая сотня передвигалась среди песчаных отлогих увалов. Ехали по три человека в ряд, держа направление на самую высокую макушку тавын над которой переливчато горела зеленоватая звезда. Роман Улыбин ехал в одном ряду с Семеном Забережным и Петькой Кустовым. Днем он видел, как засыпали с сопки шрапнелью каждого замеченного в степи человека и теперь часто вздрагивал от тревожного внутреннего холодка и все боялся, что Семен и Петька заметят его состояние. Ему казалось, что только он один волнуется и робеет, и что Семен поглядывает на него насмешливо и осуждающе, а Петька ухмыляется про себя». но скоро он услышал свистящий шепот Семёна, обращенный не к нему, а к Петьке. «Ты чего трясешься, как припадочный?» «Да что-то холодно стало», — поежился Петька. «Холодно? Скажи уж лучше, что душа в пятки ушла. Ехать с тобой рядом и то муторно». Семён повернулся к Роману. «Ну а ты, как Ромка, тоже дрожжами торгуешь?» «Нет, до этого не дошло». сказал Роман, и почувствовал себя веселее, но ненадолго. Он поглядел на угрюмый тавын-талагой, на зеленый огонек звезды, такой приветливый и мирный, и у него засосало под ложечкой от мысли, что самое главное впереди. И так остро представились ему предстоящие ночью испытания, что у него на минуту перехватило дыхание, и по спине точно прокатилась холодная льдинка». Испугавшись своих мыслей, от которых легко было утратить всякое самообладание и сделаться трусом задолго до боя, он украдкой поглядел на Семена. Семен в невозмутимой задумчивости жевал свой пожелтевший от мохорочной гари ус, заложив правую руку за клеенчатый патронтаж на груди. От одного вида его стало спокойно на душе у Романа, и он щел за лучшее разговориться с ним. «Говорят, дядя Семен, у атамана вся сопка пулеметами утыкана». полушепотом сказал он. «Говорят. Мало ли что говорят, а ты не больно-то верь всему, что болтают», недовольно проворчал Семен, и Роман умолк, одновременно пристыженный и успокоенный. Скоро сотня остановилась у невысокой, с обрывистым северным склоном горки, на вершине которой еще с утра лежали в камнях наблюдатели полка. По рядам передавали приказания спешиться, и командиры взводов стали отбирать людей в коноводы». В Мунгаловском взводе в коноводы были назначены Алешка Чипалов, Петька Кустов и трое других не отличавшихся храбростью казаков. Семён, передавая своего коня Алешке Чипалову, поднес к его носу кулак и сказал, — Смотри, чада мамина, коней не растеряй у меня, а не то я тебя в землю вколочу. — Не бойся, не растеряю, — отстраняясь и не глядя на него, ответил Алешка. «Вишь, паршивец, еще нос в сторону воротит, в глаза не смотрит!» Разобиделся Семен, словно подносил он к Алешкиному носу не кулак, а пасхальное яичко. «Ты рожей не крути! Ты слушай, сопля купеческая, что тебе говорят!» Ткнул он Алешку в бок прикладом винтовки. Оставив коноводов, сотня развернулась в цепь и пошла по волнистой равнине с разведчиками впереди. Шли друг от друга на расстоянии вытянутой руки — По одну сторону от романа шел Семен, по другую Лукашка Ивачев. Семен часто спотыкался в темноте и ругался себе под нос, но низенький коренастый лукашка чувствовал себя как рыба в воде. Шел он легкой, бесшумной походкой крадущейся рыси. Это умение выработалось у него еще в горах турецкой Армении, где пользовался он славой лучшего разведчика в полку. Время от времени он предупреждал романа: Впереди торбогания нора. «Смотри, не угоди в нее!» А Роман шел и, отчитывая шаги, невольно подражал его упругой походке. Сотня остановилась и залегла у самой подошвы Тавын-Талагоя в густой и пахучей полыни. Темная громада сопки заслонила теперь все небо на юге. Время шло медленно, и лежать в одиночку было невыносимо». Несмотря на запрещение, казаки начали покидать свои места, сползаться в кучки и либо молчали, привалившись спина к спине и согревая друг друга, либо взволнованно перешептывались обо всем, что лезло в голову. Около Семёна и Романа, в неглубокой рытвине, где пахло богородской травой и сыростью, собралось семь человек. Семён, посапывая носом, торопливо переобувался. Лукашка втиснулся в середину собравшихся, жевал дразняще пахнущий пшеничный сухарь и тихо говорил. «Терпеть я не могу этих ночных атак. Планируют командиры одно, а на деле всегда другое получается. Ночью надо не полками, а в одиночку или, самое большее, взводом действовать и не вышагивать индюками, а животом землю тереть. Тогда толк будет. А мы, грешные, пойдем всей оравой так, что даже мертвых разбудим». «Да, чтобы ночью хорошо воевать, этому надо учиться», — поддакнул ему Гавриил Морзин. «Сюда бы теперь не нас, а кубанских пластунов. Они бы семеновцев тепленькими прихватили». «По что же вы тогда за атаку голосовали, раз считаете, что ни черта у нас не выйдет?» — спросил их, покончившись с переобуванием Семен. «От того, что рискнуть тут стоит», — ответил Лукашка. «Оно ведь всякое бывает. Глядишь, кривая и вывезет». «А ежели займем мы сопку, придется Гришке Семенову брать штаны в пригоршонке и улепетывать до самого Хайлара. Ну а мы погуляем в маньчжурских харчевнях дня три-четыре и домой с песнями поедем». Роман слушал их, но не понимал и не старался понять, о чем они говорили. Смешанное чувство тревоги и нетерпения не покидало его». Томясь и волнуясь, он отчетливо понимал, что эта ночь или поднимет его в собственных глазах, в глазах Семена, Лукашки и Тимофея, или он совсем не вернется с сопки. Другого исхода для себя он не видел. В атаку поднялись в предрассветном тумане. Где-то далеко слева крикнул перепел разностав. Тотчас же ему откликнулся ближе другой и еще ближе третий. По этому сигналу и двинулись на сопку с трех сторон все шесть сотен аргунцев и восемь сотен петелинцев. Увидев, как поднялся из полыни и взмахнул рукой Тимофей Косых, Роман вскочил на ноги, пошел вперед. Ему хотелось взглянуть, дружно ли двинулась сотня, но он поборол это желание и догнал Тимофея, ни разу не оглянувшись назад. Все, что тревожило и волновало его недавно, забылось. Все мысли теперь были сосредоточены на одном — на желании приблизиться к окопам противника, прежде чем их заметят оттуда. Чем выше поднимались на сопку, тем реже становился сырой моросящий туман. Справа и слева от себя слышал Роман Шорох множество шагов, видел на два шага впереди фигуру Тимофея. До гребня сопки было не больше сотни шагов, когда позади вспыхнула беспорядочная стрельба. «Ура!» — закричал Тимофей — и с поднятой над головой гранатой побежал вперед. «Ура!» — каким-то чужим голосом подхватил Роман и почувствовал, что ему стало жарко. В ту же минуту над сопкой взлетели сразу десятки ракет, откуда-то сбоку наискось полоснул прожекторный луч, и бешеной скороговоркой залились пулеметы. С гулом и дребезгом пошло перекатываться от вершины к вершине сатанинское эхо. Все это походило на ночную грозу в горах, где раскатом громов торят, содрогаясь теснины и скалы. На всю жизнь запомнилось Роману, как в ослепительном свете стал виден изломистый гребень сопки, как заблестела у него под ногами мокрая от росы низкая и реденькая трава. Под истошные крики «Обошли! Отрезали!» красногвардейцы побежали назад. Метнув к окопам гранату, побежал прочь с искаженным лицом и Тимофей. С жгучей обидой, сознанием непоправимой беды, Роман присоединился к нему и через какую-то минуту потерял его из виду. Над головой несся злой и мстительный ливень пулеметных очередей. «Дзиу, дзиу! Тю, тю!» — выпивали пули на разные голоса, подхлестывая Романа. Он дважды падал, катился кубарем с крутизны, подымался и снова бежал. Уже на равнине догнал Данилку Мерсанова. Заслышав, что кто-то настигает его, Данилка обернулся и с дико вытаращенными глазами с трясущейся челюстью вскинул навстречу ему винтовку, но выстрелить не успел. Роман сбил его с ног, перелетел через него и растянулся в мокрой траве. Скачив на ноги и хватая воздух широко раскрытыми ртами, они уставились друг на друга, обрадованно вскрикнули и побежали дальше. Только окончательно выбившись из сил пошли шагом, и тогда лишь Роман заметил, что совсем рассвело. Небо над степью нежно разовело, туман рассеялся, стрельба затихла. Взглянув на Данилку, он расхохотался. По выпачканному землей лицу его стекали струйки пота, и лицо походило от этого на полосатый арбуз, а на чубатой голове торчал вместо фуражки кустик цепкого перекати поля. — Ну и вывеска у тебя паря. Пугалом бы тебя на огород. — А у тебя, думаешь, лучше? Тоже на всех чертей похож, — беззлобно огрызнулся Данилка. За одним из увалов наткнулись они на коновода в первой сотни. Коноводы на силу управлялись с напуганными стрельбой конями. Низкорослый веснушчатый парень с мокрым от пота лицом, с намотанными на руки поводьями, натужно упираясь кривыми ногами в рыжих ичигах, едва удерживал пятерку беснующихся коней. При виде Романа и Данилки взмолился парень плачущим голосом. «Помогите, братцы! Эти дьяволы скоро у меня руки с корнем вырвут!» Роман и Данилка охотно пришли к нему на помощь, и у них в руках оказалось по паре коней. Они подмигнули друг к другу и тотчас же на лучших из них уселись верхами. Недовольный таким оборотом дела, парень забеспокоился. «Только вы, ребята, на конях-то уехать не вздумайте! За такие штучки я могу вас из винтари зануть!» «А умеешь ли ты стрелять-то, горе луковое?» — весело спросил Данилка. «По твоим ухваткам тебе за два шага в копну не попасть!» «А вот попробуй, тогда узнаешь», — пригрозил парень и на всякий случай снял из-за плеча винтовку. «Не горячись напрасно, никуда мы не уедем», — успокоил парня Роман. Он угостил его папироской и выехал на Увал. Везде, куда только хватал глаз, увидел он с Увала бредущих в одиночку и группами бойцов. Все они искали своих коноводов, не оказавшихся там, где им следовало быть. Роман принялся махать фуражкой, все, кто заметил его, двинулись к Увалу. Скоро в зеленой лощине за Увалом собралось человек-полтораста аргунцев и петеленцев. Многие из них оказались без фуражек, несколько человек без винтовок и даже без патронташей. Все были злобно угрюмы и обескуражены случившимся, все хотели пить. Но поблизости не было ни источника, ни озерка. В полном изнеможении люди садились и ложились на влажный острец. Один бородач из петелинцев, не увидев своих коноводов, принялся ругать Романа — «Ты зачем барахло этакое махал нам? Кто тебя просил об этом? Мы бы теперь уже где драпали, кабы не завернули по твоей милости сюда. Сыпать тебе на гаек в то место, откуда ноги растут, так будешь знать, как не в свое дело соваться». «Эх ты, драповый!» — сказал на это бардачу загорелый с лучиками мелких морщинок, у карих насмешливых глаз казак в малиновой кожанке. «Парень правильно поступил». «Своего-то коня ты еще найдешь, либо нет. А тут на плохой конец можешь к парню же и подсесть, если дальше драпать будешь. Ты, кажется, только и умеешь, что драпать». Минут через двадцать откуда-то из тыла прибежали казаки первой сотни и стали разбирать своих коней. Багров лица и с дикой дымкой в глазах верзила, подбежал к Данилке, набросился на него с руганью. «Ты что, раззява на чужого коня взобрался?» «Слезай, пока я не стукнул тебя по скворечнице!» Злобно настроенные люди словно обрадовались и стали подзуживать Верзилу. «Дай ему шейной смазки! Сразу видно, что молодчик-то из мазуриков, умеет свои рукавицы в чужом кармане искать!» Обескураженный Данилка спрыгнул с коня, отдал его хозяину и побрел от толпы, как оплеванный. Роман, не дожидаясь, когда ссадит и его, спешился сам. В это время... Над залитой утренним солнцем степью стали вспыхивать и медленно таять белые облачка шрапнелей. Ставын-талагоя били по неуспевшим скрыться бойцам. Хотя до увала шрапнели не доносило, казаки первой сотни галопом унеслись в тыл, пообещав оставшимся найти и послать к ним коноводов. — Давайте, братцы, тоже смываться, — сказал тогда бородач. — Никаких коноводов мы здесь не дождемся. «Что верно, то верно!» — согласился с ним казак в малиновой кожанке. «Вся надежда у нас теперь на собственные ноги! А ну, подымайся!» — прикрикнул он на тех, у кого не было ни силы, ни желания вставать и тащиться поздною дальше. Подчиняясь его окрику, большинство поднялось, но несколько бойцов, сморенных дремотой, даже не пошевелились. «Вы что, подыхать тут собрались?» — заорал казак и принялся подымать их пинками. Когда пошли от Увала, Роман почувствовал, что у него сильно потерта нога. Каждый неловкий шаг заставлял его болезненно морщиться. Он разулся и пошел босиком, но, поранив ногу о жесткий прошлогодний острец, опять обулся и шел хромая. Казак в кожанке догнал их с Данилкой, спросил. «Значит, тоже на своих двоих топаем? Давай будем топать вместе!» Он оказался взводным шестой сотни, наступавшей на стыке с петелинцами. От него Роман и узнал, почему вспыхнула в тылу наступающих стрельба. Цепь петеленцев, потеряв в тумане ориентировку, набрела внезапно на шестую сотню и обстреляла ее, приняв за семеновцев. — Долго думали наши командиры, а не додумали, — говорил сокрушенно казак. — За каким чертом пустили они на это дело всю петелинскую бригаду? «Надо было отобрать одних бывалых фронтовиков. Они бы не шарахались от каждого куста и не стали бы палить в своих. А тут прослоили нашего брата такими, которые винтовку в руках держать не умеют. И вон какой беды натворили. Многих сегодня не досчитаемся. На весь фронт наша беда аукнется, а это загодя, можно сказать. У меня во взводе двадцать семь человек было, а идет сейчас со мной всего одиннадцать. Резанули нас в упор из пулеметов». От увала отошли не больше версты, когда позади раздался истошный крик. «Семеновская конница, братцы!» Роман оглянулся назад и побелел. От тавын лагоя, взблескивая на солнце клинками, неоглядно широкой лавой неслась наемная баргутская конница атамана. Она уже огибала справа и слева покинутый бойцами увал. Завидев ее, все побежали. «Стой!» «Куда бежите, сволочи!» — закричал взводный на бегущих. «От конницы не бегают, а отбиваются!» Но, видя, что никто не слушается его, он выругался, сбросил с себя кожанку и дал такого ходу, что оставил далеко позади себя Романа с Данилкой и многих других. Завидуя его проворству и резвости, Роман бежал, выбиваясь из последних сил. Он уже слышал за спиной у себя тяжелое, нарастающее «Ура», похожее на вой огромной волчьей стаи. Этот вой тупым сверлом сверлил ему душу, наливал свинцовой тяжестью тело. Скоро ухо уловило бешеный топот гривастых и маленьких лошадок. Сознавая, что дальше бежать бесполезно, он остановился и стал срывать из-за плеча винтовку, чтобы встретить свою смерть лицом к лицу».